Нет, я не перелистываю, вспоминая старые газеты. Ветер стучит в озбестовые листы обшивки домика. Поздно. Надо спать, не думать, не строить планов. Свист самолёта. Это проходит над шиферной крышей его звуковой след навстречу красной белой пеной тепите питироватьдром огнями сигналов. Засыпаю. перерыв проходят невидимые поезда они за берёзовой рощей подсчитывают невидимыми колёсами невидимые стыки меня не обрывающийся свист ту 114 взлетает странно спросоние что он не постукивает по меридианам спокойно вертится земля в небе вероятно выкручилась знакомая звёздочка как её зовут дремлю вероятно над московской зарево бледная как грудь сизого голубя перерыв я вспоминаю годы неравномерным потоком идут за годами 2 года 3 года 5 лет годы идут медленно юность едет трамваем старость летит как ту 114 не постукивая даже на грани десятилетий сны без забвения. Не удивляйтесь тому, что сейчас будете читать о маленьком мальчике, не знаменитых взрослых, а простых событиях. Для того, чтобы лучше увидеть течение реки, бросают пучок сорванной травы на воду, и по травинкам, которые то медленно, то быстро уходят прямо и в кость, угадывают ход струи. Хочу вам показать ход времени. Люди, о которых будет рассказано в первой части, просто люди старого времени. А мальчика мною описанного не предлагаю взять на воспитание. Ему скоро будет 70 лет, он трудно воспитуем. Своевольный библейский бог создал мир, говорят, по образу своему и подобию. Но и это утверждается только про Адама. Кроме того, в мире существуют муравьи, слоны, жирафы, Они друг на друга не похожи. Они не подлежат редактированию, они животные разной породы. На это не надо сердиться. Не похожи друг на друга и люди. В воспоминаниях уже напечатано много, но в них прошлое больно нарядно. Моё детство не нарядно. У хорошего писателя Помеловского герой спрашивает себя: "Где те липы, под которыми я вырос?" И сам отвечает себе, нет таких лип и не было. Воспоминаний сейчас печатают много, но люди любят свое прошлое и украшают его цветами и традиционными липами. Я буду писать без лип. Итак, напишу прямо. Небогатый человек до революции жил ограниченно, слепо, замкнуто, говорю о людях своего круга. То, что вы прочтете сейчас, это не книга и не отрывки из книги. Я стараюсь дать три законченных куска. Детство, юность, они кончаются революцией, увиденные снизу. Но революция, еще не наступив, уже изменяла нас. Я напишу второй раз о ней, когда буду говорить о литературе предсоветской и о рождении советской литературы. Расскажу во втором отрывке «Советская». в петербургском университете, а в майковском блоке, в Горьком, обопаязии, о котором многие забыли. Это будет рассказ о судьбе, не о том, как должен был жить человек, а о том, как он жил. Третий кусок посвящён истории советской кинематографии. Расскажу о Сергее Эйзенштейне, Александре Довженко, о Всеволоде Пудовкине, И о людях, с которыми начинал, о Левке Улишове, об Абраме Роме. Это будут главы о нежданных удачах и тяжком труде. Самое начало. Летом Нева синяя, зимой белая. Через синяя ездят ялики с прозрачными высокими носами. Через белое тянутся высокие желтые мысли.